сказал Черт, когда вошли в приемную. посиди тут, я скоро. И куда-то убежал. Иван огляделся. Приемно сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекашу. Только это другого цвета, и зовут Милка, а то Галка. Секретарша Милка печатал на машинке и говорила сразу по двум телефонам. Ой, ну это же пшено! Говорила она в одну трубку и улыбалась. Помнишь, у Маргуновых она напялила на себя желтое блестящее платье, Копну сены, что ли, Ну, символизировала. Зачем <с carly> да тут ломать голову, о чем? И тут же в другую строго. Его нет. Нет. А вы не... Не, не интонируйте, не интонируйте. Я вам пятый раз говорю: его нету, не знаю. А ну, во сколько ты там было? В одиннадцать? Один к одному, <с> интересно. Она одна была?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 Милка мельком, мельком глянул на него Чего вы хотите?» – спросила она «Я спрашиваю, когда был...» «Как вопросу?» «Нужна справка, что...» «Понедельник, среда, 9-11» «Мне...» «Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов» Милка опять отстукала «Понедельник, среда, с 9 до 11, тупой» «Это пшено!» – сказал Иван И встал и вольно прошел по приём «Я бы даже сказал, компот!»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 мелко засмеялся и захлопнул ладоши. Ой, а еще, еще попросила на... Еще что-нибудь, ну пожалуйста. Иван не понял, что еще? Еще, покажите что-нибудь. А, догадался Иван. Ты решил, что я шут горохуй? Что я так себе, вонек в лопоточках? Тупой, как ты говоришь? Так вот знай, я мудрее всех вас. Глубже, народнее. Я выражаю чаяния. А вы что выражаете? Ни хрена не выражаете, сороки. Вы пустые, как...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 И увидел, что Иван орет на девицу Испуганно затараторил черт И стал теснить Ивана в угол Что это тут такое? Кто-то нам разрешил выступать Ай-яй-яй-яй-яй-яй Отойти никуда нельзя Предисловие читался. Пояснил он девице выступление Ивана Сиди тихо, сейчас нас примут Сейчас они придут Я там договорился Нас примут в первую очередь Только черт сказал так В приемную вихрем ворвался некто маленький Беленький сам мудрец, как понял Иван Чушь, чушь, чушь, быстро сказал он на ходу Василиса никогда на Дону не была Черт почтительно склонил голову Проходите, сказал мудрец, никому отдельно не обращаясь И исчез в кабинете Пошли Подтолкнул черт Ивана Не вздумай только вылететь своими предислоями Поддакивай и все Мудрец бегал по кабинету Он что называется рвал металл О, да «Откуда они это взяли?» — выброшал он кого-то и поднимал руки кверху. «Откуда?» Что ты расстроился, батя?» — спросил Иван участливо. Мудрец остановился перед посетителями. Иваном и чертом. «А ну? спросил он сурово и непонятно. «А была пошла ли Ивана?» «Почему вы так сразу ставите вопрос?» — увертливо заговорил черт. «Мы, собственно, давно хотели...» «Да вы! Что вам надо в монастыре?» «Ваша цель!» «Разрушение примитива» Твердо сказал черт Мудрец погрозил ему пальцем «Заройте! А теоретически не готовы!» «Нет, ну серьезно!» «Залубался черт на стариковскую нестрашную угрозу» «Ну, точно же смотреть! Одни рясы чего стоят?» Стоим В полупендриках ваших ходить!» «Ну, зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает, но...» «Положа руку на сердце, неужели не ясно, что они безнадежно отстали»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 Мудрец посмотрел на чёрта и на Ивана. «Обычно этого не понимают!» «Почему же это же так понятно?» «Сказал черт. Я все время твержу, — продолжал мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции. Всякое явление, если можно так выразить, за двух головах. Одна говорит «да», другая говорит «нет». «Я видел явление о трёх головах», — вякнул было Иван.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 Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова которая говорит «да» крепче Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продынется вперед Идите! Из теории, из теории мне! Старик опять погрозил пальцем черту «Манкируйте! Смотрите, распушу! Ох, распушу!» Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу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 «Ну, и как же ты их научил?» — с улыбкой спросил старичок. «Я подсказал, чтобы они спели родную песню стражника. Они там мельтешили перед ним, он держался, пока... А я говорю, вы родную его запойте, родную его. Они и запели». «О, какую же они запели?» «По диким степям в Байкалье. Старик засмеялся. «Шельмы!» – воскликнул он «И хорошо запели?» «Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило» «А ты петь умеешь?» Быстро спросил мудрец «Ну как умею, так» «А, -а плясать?» «А зачем?» – насторожился Иван «Ну-ка», – взволнал старичок «Вот чего, поедем-ка мы в одно место» «Ой, Ваня!» «Устаю, дружочек, так устаю, боюсь, упаду когда-нибудь и не встану» «Нет напряжения, упаду, заметят мыслей».